«А ты сакс, да еще саксонский священник, и мне нужно задать тебе один вопрос». «Да, и я сакс», — отвечал Седрик, — «но не достоин звания священника. Отпусти меня, пожалуйста. Клянусь, что я вернусь сюда и пришлю тебе другого духовника, гораздо более меня достойного выслушать твою исповедь». «Погоди еще немного», — сказал Орфрида, —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 Почему давно минувшие дела встают передо мною, внушая неодолимый ужас? Какая участь постигнет за гробом ту, который Бог судил пережить на земле столько страданий? Не лучше ли мне обратиться к божествам наших некрещенных предков, К Вадену, Герте и Зеренбоку, к Мисти и Скагуле?»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 но все услышат о том деянии, на которое я отважусь. Прощай. Твоё презрение оборвало последнюю связь мою с миром, ведь я надеялась, что мои несчастья смогут пробудить сострадание в моих соплеменниках». «Улерика», — сказал Седрик, тронутый её словами, «ты так много вынесла и претерпела в этой жизни»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 я и ту поклялся отомстить проворчал седрик святой витольд будет свидетелем моей клятвы между тем фронтабеф вывел его через калитку корву поперек которого была перекинута одна доска перейдя через ров они очутились в небольшом барбекине или внешнем укреплении стены откуда через хорошо защищенные ворота для вылазок можно было выйти в открытое поле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 — Пресвятая Женевьева! — воскликнул Фрондебеф. — Кто это со мной говорит? Он шип шапку у Седрика с головы шута и при этом заметил на его шее роковой признак рабства — серебряный ошейник. — Жиль! Клейман! Псы окаянные! — крикнул разъяренный Норман. — Кого вы мне привели?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 «Ныне у чёрта праздник, и монахи на время освобождены от своих трудов, судя по тому, что так свободно разгуливают по всему краю. Уведите обратно пленных. А ты, Сакс, хорошенько подумай о том, что здесь слышал».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 если кто по наущению дьявола слушай ка отче сказал хромовник все это мы сами знаем или наперед угадываем скажи ка лучше что стало твоим хозяином не в плену ли он и если в плену то у кого так и есть отвечал ам вврусий он в руках бесовских слуг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 «Черт бы побрал твоего приора!» — сказал Фрондебеф. «Должно быть, он сегодня натощак хлебнул через край. Где же то видано, чтобы нормандский барон раскошеливался в пользу какого-то духовного лица, когда всем известно, что у них денег в десятера больше, чем у нас?» и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 Эти мерзавцы скоро узнают, с кем им придется иметь дело. «Доблестный господин!» — приставал к нему отец Амвросий. «Я дал обет послушания. Должен же я исполнить волю моего настоятеля. Дозволь доложить тебе...» «Уберите этого болтуна!» — крикнул Фрондебеф. «Заприте его в часовню. Пускай перебирает свои четки, пока не кончатся побоище»